Глава 17. Нужно было услышать такую новость, чтобы понять, как глубоко они завязли в своей собственной операции. Подставляя Луизу в Риме, рассчитывая, что преступник заинтересуется столь перспективным офицером полиции, они играли на своем поле. Но убийца оказался умнее, чем они предполагали. Он не прельстился столь очевидной жертвой и выбрал себе другие – и в Риме, и во Флоренции. А теперь вот почему-то решил согласиться с предложением Интерпола. Если он разгадал их игру, то Луизе не просто угрожает смертельная опасность, она фактически обречена. Это понимали все участники операции, но все при этом знали и другое. Свидание в Венеции, последний шанс задержать негодяя, не дать ему возможности удрать. Осознавая сложность стоящей перед ними задачи, Все четверо мужчин, находящихся в кабинете, не торопились высказать свое мнение. Террачини, потрясенный провалами в Риме и во Флоренции, не сомневался. Если преступнику удастся уйти и в Венеции, то его карьера на этом закончится. А если, не дай бог, погибнет офицер Фалачи, то его не только отстранят от должности, но и выгонят с работы. Брюлей молчал прекрасно осознавая всю степень ответственности, которую должен взять на себя его итальянский коллега. А рисковать чужими карьерами и жизнями Дезиро Брюлей не умел и не хотел. Вирджил Дабс считал, что сначала должны высказаться остальные. Американец был готов послать Луизу на встречу с маньяком, задействовав для этого всевозможные технические средства защиты и наблюдения. Но он догадывался, какие личные отношения сложились между Дронга и синьоритой Феллачи, и потому не хотел лишний раз волновать коллегу. Оставался Дронга. А для него согласиться с предложением маньяка означало не только подвергнуть Луизу филаччи невероятному риску. Он закрыл глаза, вспоминая все, что уже было в его жизни. И Натали заслонившую его в Венском аэропорту, и Марию, так нелепо покончившую с собой. Он всегда помнил этих двух женщин, которые были в его жизни и так быстро из нее ушли. Нет, на его век смертей более чем достаточно. Он не допустит встречи Луизы с этим хитроумным негодяем. Сердце может не выдержать такого кошмара. Но, с другой стороны, открыв глаза, Дронго посмотрел на сидевших рядом с ним мужчин. С другой стороны, существование этого маньяка означает постоянную угрозу многим другим женщинам в этом мире и, более того, конкретно лично их женам, дочерям, подругам, близких друзей. Существование этого недочеловека Означает, что по всей Европе, в любой ее точке, в любом городе и любой деревне никто не сможет жить спокойно. Нет, так тоже нельзя. Мы должны что-то решить. Тяжело проговорил, наконец, Брюлей. — Что вы предлагаете? — спросил Дабс. — Обсудить предложение убийцы, — ответил Брюлей. Но если вас интересует мое мнение, то скажу сразу, я против. Ему нельзя доверять. Он хочет устроить нам ловушку и снова показать, насколько он сильнее нас всех». «А я считаю, что нужно продумать систему защиты и согласиться на эту встречу», — осторожно заявил Дабс. «Нужно стянуть туда лучшие силы всей Италии» если понадобится, вызвать профессионалов из Интерпола, перекрыть все возможные пути отхода и попытаться взять его живым. — Во Флоренции мы уже сделали такую попытку, — напомнил Брюлей. — И чем она закончилась? Дабс хотел возразить, но не успел. В комнату, не спросив разрешения, буквально ворвалась Луиза. Она была не просто сердита, но и заметно волновалась. — Сеньор комиссар! Начала Луиза на итальянском, обращаясь к Террачини. «От наших сотрудников я узнала, что убийца прислал новое сообщение. Но мне, как офицеру, занимающемуся этим делом уже несколько дней, никто не сказал об этом. Насколько мне известно, в новом сообщении он назначает свидание через два дня в Венеции. Там фигурирует моя фамилия». «Сядьте». Недовольно изрек Террачини. «Сядьте и успокойтесь. Мы еще пока ничего не решили». «Но речь идет обо мне!» Повысила она голос. «Речь идет об убийце!» Сорвался на крик тырачения. «Речь о маньяке, которому нравятся женщины вашего типа, и я не могу посылать на встречу с ним молодую женщину!» «Я офицер полиции!» Напомнила Луиза. «Пусть даже офицера полиции!» Закончил кричать тырачением. «И вообще, выйдите отсюда!» «Какое решение вы примете, сеньор комиссар?» «Об этом вы узнаете в свое время!» Терочини устало отмахнулся, показывая ей на дверь. Луиза обернулась и обвела взглядом остальных. В ее глазах плескалось бешенство. «Вы хотите, чтобы он продолжил убивать?» — в упор спросила она по-английски. «Мы хотим его остановить», — ответил Терочини, — «но не таким способом». «Я не имею права подставлять моих офицеров ради прихоти маньяков! Если вы этого не понимаете, то я вам приказываю выйти из помещения, в которое вас никто не приглашал!» «Это из-за него?» В конец разозлилась Луиза, указав пальцем на дронга. У того внутри все замерло. Луиза обернулась к нему. Было видно, как она волнуется. «Это ты? Это вы?» Это вы меня не пускаете. Сеньор Дронга еще не успел высказать своей точки зрения, когда вы ворвались в кабинет, сказал Брюлей. И на вашем месте я не стал бы никого обвинять. Дронга посмотрел ей в глаза. Что-то изменилось в глазах Луизы. Повернувшись, она вышла из кабинета. Террочини тяжело вздохнул. Может, и стоит отправить такую стерву к нашему маньяку? Неожиданно произнес он. Наш убийца напрасно считает, что получит в ее лице большой подарок для его карнавала в Венеции. Думаю, он сильно ошибается. Это очень опасно, вмешался Брюлей. Нужно тысячу раз все продумать. А вы как считаете? Тактично спросил Тарачини, взглянув на Дронга. Не знаю. Откровенно признался тот. Это скверная идея. Она мне не нравится. Но я понимаю, что его нужно взять любым способом остановить, только не знаю как. С одной стороны, это очень опасно. Мне кажется, решить должна сама сеньора Филачи. Извините, можно я выйду?» Терочини кивнул и Дронго торопливо вышел, чувствуя на себе сочувственные взгляды троих мужчин. Луиза стояла в коридоре, прислонившись к стене. У нее был такой несчастный вид, что дронга просто молча встал рядом. Она курила, не повернув головы. «Между прочим, не знал, что ты куришь», — тихо заметил он. «Иногда», — отозвалась она, по-прежнему не поворачивая головы. «Тогда сильно нервничаю. Дурная привычка, стараюсь отвыкать». Луиза погасила сигарету и посмотрела, куда ее можно выбросить. Затем сделала три шага, бросила окурок в мусорное ведро. Несмотря на приличное расстояние метров четыре, окурок точно попал в цель. Луиза повернулась, подошла к дронгу, встала перед ним и с некоторым вызовом произнесла: Я должна извиниться, у меня сложный характер. Он молча посмотрел ей в глаза. Я понимаю, что поступила неправильно призналась Луиза. Сорвалась, на что не имела права. Я не должна была на тебя кричать и показывать пальцем, но так получилось. Если можешь, прости. Он по-прежнему молчал. Не знаю, что еще сказать. Пожала она плечами. В общем, у меня так бывает. Я сама порчу отношения со всеми мужчинами. Наверное, такой характер. Думаю, ты меня все равно не простишь. Может, так и нужно. Луиза повернулась, чтобы отойти, и тогда он ее тихо позвал. Она обернулась. Луиза. Очень тихо произнес Дронга, глядя ей в глаза. Не в моих правилах отыгрываться на женщинах, у которых сдают нервы. Даже если эта женщина — такой очаровательный офицер полиции, как ты. Мне не нравится, когда на меня кричат, и я надеюсь, что это не войдет у тебя в привычку. Она улыбнулась. «Ты...» Он ждал. «Ты...» Луиза покачала головой и шагнула к нему. Затем, оглянувшись по сторонам, быстро поцеловала его в щеку. «У меня гадкий характер», — прошептала она. «Я думала, что ты будешь против». «По-моему, ты еще не получила моего согласия», — грустно пошутил дронга «Ты видел ее лицо?» — спросила она. «Видел ее голову?» Она посидела от ужаса и страха. Говорят, она была очень общительной, любила комедии, имела много друзей. И вот так страшно. Мы должны его поймать. «А если он убьет и тебя?» «Не убьет», — уверенно заявила Луиза. «Я ему такого удовольствия не доставлю. Меня не так легко взять, сеньор Дронга. Если удалось вам, то это еще не значит, что получится у другого. Извини, кажется, получилось слишком фривольно. Нет, ничего. Особенно учитывая, что я тебя не брал. Скорее, это ты набросилась на меня. Ну, это так, к слову. Скажи лучше, как нам быть? Дабс считает, что ты должна идти. Брюлей категорически против Торочини сомневается. А ты? Спросила она. Ты. «Тоже против?» «Да, но я понимаю, что другого шанса может не быть. Тогда мне нужно идти на свидание с этим мерзавцем. В конце концов, каждая женщина один раз в жизни имеет право пообщаться с законченным негодяем. Как ты считаешь?» «Я тебе уже сказал, что не знаю. Это не повод для шуток. Нам нужно решать, а мы не знаем, как быть. Просто не знаем». «Если бы можно было меня загримировать под тебя, я охотно пошел бы на эту встречу». «Представляю». Она отвернулась, чтобы скрыть улыбку. «Красотка с твоими чертами лица и твоим баскетбольным ростом, и еще с твоими плечами, да он сразу сбежит от тебя в Австрию или в Швейцарию». В коридоре появился Маурицо и быстро подбежал к ним. Сеньор Дронга, они вас ищут», — сообщил он из лондона позвонил мистер доул у него новое сведение нам все равно нужно обсудить твое решение сказал на прощание дронга обращаясь к луизе и поспешил обратно в кабинет когда он вошел не говорил по телефону дронга сел на свое место звонил доул из лондона тихо объяснил ему брюлей ему удалось сделать почти невозможное. Он выяснил, что немецкий парабеллум, из которого стреляли в Каоре, был куплен в США в антикварном магазине 10 лет назад. Он решил, что если этот убийца так охотно пользуется компьютером, то мог заказать оружие через интернет. Хотя тогда только начали практиковать покупки через интернет. — Как просто! — восхищенно сказал Дронга, Не умножай сущие без необходимости. — Что? — Переспросил Брюлей. Был другой великий англичанин, Акам, который вывел эту формулу. Вот Доул исследует его завету. И кто купил? Он выяснил. Пистолет был оформлен как антиквариат, а не как оружие, поэтому не подлежал регистрации. Покупатель заказал пистолет через интернет и расплачивался не кредитной карточкой, а наличными, лично заехав за покупкой. Магазин в Бостоне. Сотрудники ФБР уже допросили хозяина. Он не помнит покупателя, но кажется, это был мужчина чуть выше среднего роста в темном плаще. «Одни свидетели говорят, что он высокого роста», — напомнил дронга «Другие считают, что его рост чуть выше среднего. Мне это не нравится. Но я понимаю, что каждый судит по себе. Маленькому человеку мужчина в 1,80 восемьдесят может казаться гигантом, а для меня он будет чуть выше среднего роста». Нужно еще уточнить, какого роста хозяин того магазина и этот Эннесси, и откуда отправлял сообщение этот неизвестный, заказывая пистолет по интернету. Из Бельгии. Сотрудники ДАПСа уже проверяют сообщение. Из обычного интернет-клуба в Брюсселе. Слишком часто звучит Бельгия, задумчиво заметил Дронга. Сначала там нашли Эннесси, теперь этот заказ. — Там мы скоро выйдем на компаньонов Марка Дютро. Терочини, положив трубку, прислушивался к их разговору. — Не выйдем, — уверенно возразил Брюлей. — Этот тип уже в тюрьме, и все его сообщники тоже арестованы. Но на подобного маньяка мы вполне можем выйти, такое не исключено. — Тогда остается только тщательно сравнить всевозможные данные, — предположил дронга Нужно выяснить, кто приезжал из Англии в Бостон в те самые числа, когда был куплен пистолет. Иностранец ведь обязательно покупал билеты, проходил границу, регистрировался в отеле. Сравнить эти списки со списками имен тех, кто арендовал автомобили в Риме, и со списками пассажиров в Севилью из Рима и Милана. Меня настораживает, почему он так рискнул. Если он сам сумел взломать сайт и посмотреть список пассажиров, прибывших из Москвы в Рим, то что мешает нам легально узнать имена всех вылетевших в Севилию или не в Севилию? Я предлагаю просмотреть списки авиапассажиров всех ночных рейсов в Испанию, например, в Малагу или в Мадрид. «Из Мадрида он не успел бы», — подал голос Дабс. «Из Мадрида в Севилию я добирался на машине 5 часов». — Это на машине, но там есть скоростной поезд АБЕ, — возразил Дронга. До Севилии он идет два с половиной часа. Он как раз мог успеть на утренний поезд. Или из Малаги. Еще можно полететь в Гибралтар. Оттуда час езды, а для англичанина это вообще его зона. Ему даже формально ничего не нужно показывать. Достаточно того, что он гражданин Соединенного Королевства. Откуда он отправил сообщение? Из центра города? — Да. — Из интернет-клуба напротив отеля Альфонсо Двенадцатый. Это в самом центре, — ответил Дабс. — Знаю, — кивнул Дронга. как раз напротив отеля и на углу. Это большой интернет-клуб, работает круглосуточно, и, похоже, убийца знал об этом. Закончив говорить, он увидел, что все трое мужчин изумленно уставились на него. Брюлей улыбнулся первым. Терочини покачал головой. — Ваши цирковые фокусы могут меня утомить, — проворчал он. — Откуда вы все это знаете? Про Мадрид, про поезда, про интернет в Севилье. У меня постепенно складывается такое впечатление, что вы знаете в Европе не только каждый город, но и каждую улицу. — Да, — грустно подтвердил Дронга, Это мое единственное преимущество перед остальными. Я люблю путешествовать, люблю наблюдать жизнь. — У вас, кажется, та же группа крови, что и у преступника, — вмешался Дабс. — Честное слово, Дронга. если бы вы не провели сегодняшнюю ночь рядом со мной, я решил бы, что это вы полетели в Севилью или в Мадрид, а затем переслали нам сообщение. Настолько точно вам известны все детали. — Я люблю Европу, — признался дронга и ее богатое искусство. Если бы у меня была в запасе тысяча лет, я разделил бы их на две равные части. Все первые пятьсот лет путешествовал бы, знакомясь с неизвестными городами, открывая для себя новые земли, а следующие пятьсот лет читал бы книги, запершись в большой библиотеке. Ничего лучше этого я не знаю. — Между прочим, я видел ваши ответы в интернете, — заметил Дабс. — Кроме книги путешествий вам еще нравятся красивые женщины, так что на обычного книжного аскета вы совсем не похожи. — Это мой недостаток, — улыбнулся дронга. Раздался телефонный звонок. Террачини поднял трубку. Услышав сообщение, он перехватил трубку в другую руку, правой рукой вытер лицо и вдруг начал багроветь. — Это точно? — спросил комиссар, заметно волнуясь. Получив ответ, положил трубку. Затем победно оглядел присутствующих и торжественно произнес. «Сеньор Дронга, ваш трюк с гвоздями удался. Мои сотрудники нашли магазин, где покупали эти гвозди. Покупатель был высокого роста, немного растерянный, даже какой-то испуганный. Продавщица запомнила его лицо, и сейчас они пытаются составить фоторобот». «Если мы еще узнаем, что, похоже, человек в Риме взял машину на прокат, то я сниму перед вами шляпу и при всех объявлю вас лучшим аналитиком Европы». «Все равно не лучший», — возразил дронга «Есть еще Фредерик Миллер, присутствующий здесь комиссар брюлей Вирджил Дабс и мистер Доул в Лондоне. И, наконец, вы, сеньор комиссар». «Это вы скромничаете», — радостно заметил Тарачини, «Но подождем сообщения о машине». Ждать пришлось недолго. Через два часа из Рима поступило известие, что за последние трое суток на прокат брали машины 14 англичан. Из них 8 уже вернули автомобили, а двое оставили их в Турине. Проведенная проверка показала, что среди туристов, воспользовавшихся услугами прокатных фирм, двое англичан похожи на человека, портрет которого составили в римской полиции. Осталось определить, кто из этих двоих приезжал во Флоренцию и кто покупал гвозди с молотком в римском магазине. Круг сужался. Казалось, что преступник вот-вот будет схвачен. В этот момент никто не подозревал, как сильно они ошибаются.